Глава 12 Без сомнения, прежде чем переступить порог мастерской, Морер постарался совладать с собой. Он вошел со спокойным видом, только глаза его горели лихорадочным блеском, и губы слегка дрожали. Через все его лицо тянулся кровавый рубец. «Это крупная дробь от ружья генёка», — оставила такой след подумал художник, вспомнив о ночном происшествии. Он предложил доктору стул, на который тот опустился в полном изнеможении. Неужели он убил нотариуса? С сомнением подумал Лебуа. Морер решился прямо приступить к делу, а потому без всяких отступлений и уверток сказал. «Господин Лебуа, я понял, что бывают обстоятельства» когда нужно не колеблясь верить тайну честному человеку. Эти благородные слова вызвали снисхождение со стороны Либуа, который вновь подумал с еще большим сомнением: Неужели он убил нотариуса? Марер после короткой паузы продолжил: Потрудитесь меня выслушать. Поль решил избавить доктора от трудности признания. Он прервал Мореро жестом руки и сказал, «Доктор, я все понял. Во время ночной грозы я видел, как маркиза де Монжос под проливным дождем шла через сад. Утром, когда я первым нашел на мраморном столике письмо, я тотчас сообразил, что оно содержало в себе прощание супруги, бежавшей из-под супружеского крова». Марер слушал, опустив глаза, никаким движением не подтверждая слов художника, а потому последний, задетый за живое этой сдержанностью, продолжал с иронией. Прошлой ночью я не спал, когда вы, доктор, приходили в мою комнату. Я только удивлялся, с какой ловкостью вы отворили окно и с какой легкостью ходили по комнате и в темноте разбирали бумаги. Прескурант-торговца красками «Слишком скромная награда вам и Маркизе». Морер по-прежнему не произносил ни слова и не шевелился. Такая скрытность выводила художника из себя, и первоначальная снисходительность мало-помалу уступила место раздражению. Он вновь начал считать любовника госпожи Монжос убийцей. «Я тебя встряхну», — подумал он и продолжил вслух. «Мы втроем, доктор, разыграли маленькую комедию, когда вы горели желанием получить известный автограф. Я готов был вернуть вам его. Поэтому из опасения, что он снова попадет в руки мужа, я вынул его из конверта». С этими словами Либуа запустил руку в карман и достал оттуда бумагу. «Вот послание госпожи Монджос, я готов возвратить его вам». На этот раз Морер поднял глаза, и в них светилась благодарность. Он протянул дрожащую руку и взволнованным голосом сказал «Благодарю вас, благодарю». К несчастью, художник, как мы упомянули выше, был уже в плохом настроении. В ту минуту, как доктор протянул руку к бумаге, Лебуа вдруг отнял ее со словами. «Да, я готов вернуть ее вам, но на одном условии». Морер застыл, не в состоянии вымолвить ни слова. Художник продолжал с насмешкой. «О, не пугайтесь. Мое условие не из тех, которые могут разорить человека. Оно не стоит ничего». Мне просто хочется удовлетворить свое любопытство. Готовый на все, чтобы возвратить письмо госпоже Монжос, доктор сказал: Вы уверены, что я располагаю нужной вам информацией? Только вы можете это знать. В таком случае спрашиваете. Лебуа медленно произнес «Скажите мне, почему вы питаете такое отвращение к тропинке в парке Монжоза? Тропинке, которая кончается в ста шагах от вашего дома». Действие этих слов на доктора было прежним. Лицо его исказилось, в глазах отразился ужас, и он повторил глухим голосом. «К тропинке? Да», — подтвердил Лебуа к той тропинке, где между одиннадцатым и двенадцатым дубом заметно небольшое возвышение. Марер задрожал, губы его зашевелились, но он не смог произнести ни слова. После этого он упал без чувств. «Это он убил Ренодена, решил Лебуа, убежденный таким доказательством. Потом он подумал с удивлением, Почему же Лигру, знавший об убийстве, не донес на виновного, а написал глупое письмо? В эту минуту художник протянул было руку к звонку, чтобы позвать слугу, который помог бы ему привести доктора в чувство, как вдруг в прихожей послышался шум борьбы, потом крик и стук захлопнувшейся двери. Вслед за этим слуга ворвался в комнату, зажимая нос рукой и крича. «Я изуродован на всю жизнь. Он расплющил мне нос. Посмотрите, сударь, посмотрите. Я уверен, что у меня теперь вместо носа лепешка посреди лица». Но нос слуги вовсе не был приплюснут. Напротив, он распух и раздулся, словно шар. «Кто это сделал?» — спросил Лебуа, едва сдерживая смех. «Кто?» «Черт побери, свирепое животное, которое вы заперли в своей обсерватории, приказав ему дожидаться!» «Как? Ты позволил ему уйти?» — воскликнул художник, вспомнив про Генёка. «Да, целый батальон не в состоянии был бы удержать его. Хотел бы я посмотреть, как бы вы остановили этого слона. Да еще когда он в ярости, которая утраивала его силы!» В ярости от чего? Он не дал мне времени спросить. У него был разъяренный вид, налитые кровью глаза, и он скрежетал зубами. Мне показалось, что сама церковь Богоматери обрушилась мне на нос. Иди намочи его холодной водой и зажми между этими монетами. Посоветовал Либуа, сунув слуге в руку две монеты по пять франков. Затворяя за собой дверь, слуга крикнул напоследок. «Я всегда буду помнить этого генёка!» «Генёк?» — раздался голос позади Лебуа. Художник порывисто обернулся. Доктор Морер пришел в себя во время этой сцены и слышал последние слова. Полагая, что перед ним убийца, Лебуа ответил довольно резко. «Да, генёк!» который с самого утра разыскивает маркиза де Монжоза, чтобы сообщить о том, что он отрыл на тропинке труп нотариуса Ренадена. Художник ожидал, что при этом известии ужас преступника удвоится. Но к величайшему его изумлению во взоре Марера мелькнул луч радости. Уж не надеется ли он, что его не заподозрят в совершении преступления? Подумала Лебуа и поспешил прибавить вслух. «Знают даже преступника, так как убийство совершено при свидетеле». «При свидетеле?» — повторил Морер, содрогаясь. «Да, при господине Легру». «Не думаю», — покачал головой доктор. «А я в этом уверен, ибо Легру предупреждал о том маркиза, правда, посредством очень глупого письма». Доктор, казалось, собирался с мыслями, потом, покачав головой, произнес «Это не Легру», — писал Монджозу. «А кто же?» «Я», — ответил Морер. Это заявление было весьма неожиданно, и художник подумал, что ослышался. «Вы?» — переспросил он. «Да, я», — подтвердил доктор. «И чтобы вы убедились в моей правдивости», «Я повторю вам содержание письма». И он слово в слово повторил все, что было сказано в письме, которое маркиз утром продемонстрировал художнику. Доктор закончил свой пересказ словами. «Я не понимаю, почему Монжос не придал никакого значения этому письму». «Почему?» — с живостью повторил Либуа. Потому что маркиз, признаюсь, и я поступил бы так же на его месте, принял его за первоапрельскую шутку. При последних словах Либуа вдруг остановился, внезапно озаренный какой-то мыслью, потом, ударив себя по лбу, вскрикнул. «Однако вот что пришло мне в голову!» Вы пишете, что Ренаден был убит вечером после подписания контракта, то есть накануне свадьбы Монджоза, которая была, кажется, в конце января? Да, 29 января. В таком случае, почему вы ждали два месяца после совершения преступления, чтобы заявить о нем? Ведь письмо от 1 апреля». «Или вы узнали про преступление два месяца спустя?» «Нет», — медленно ответил Марер. «Я знал о преступлении в момент его совершения. У меня есть основания утверждать это». «Какое?» «Преступление было совершено на моих глазах». «Ого!» — воскликнул Лебуа, ошеломленный таким признанием. Морер прочел обвинение во взоре художника. «По чести, господин Лебуа, я не был соучастником преступления. Я был только свидетелем, клянусь вам!» Проговорил он искренним тоном. «Так почему же вы не пришли на помощь жертве?» Воскликнул художник. Морер молчал. Художник про себя щел его трусом. «Положим, что вы испугались!» начал он и не замечая, что доктор побледнел при этих словах, продолжал свой допрос. Вы знаете виновного? Да, ответил доктор. Почему же вы не донесли на него? Марер с минуту колебался, потом решительно заявил: « Это мой секрет. А. -а, -а, -а, -а, -а! промолвил разочарованный художник, но минуту спустя возобновил приступ. «А почему вместо того, чтобы сделать обычное заявление, вы написали столь странное письмо?» «Это опять-таки мой секрет», — повторил Морер решительным тоном. «Так», — сказал Лебуа, раздосадованный таким ответом, «но теперь прибудут судебные власти и узнают, кто виновный». «Да, но не при моем содействии», — заметил доктор и после минутного молчания прибавил. «И к тому же теперь он сделал полный отчаяния жест, который свидетельствовал о том, что виновному нечего бояться правосудия». «Значит, он теперь вне преследований?» — спросил Либуа. «Да, так и есть». Художник, как мы уже говорили, был человеком чрезвычайно нервным. Все эти недоговорки и полупризнания окончательно вывели его из себя. Он проговорил со злобной насмешкой. «Как вам угодно, сударь, помогайте или не помогаете правосудию, это ваше дело. Тем более, что, вероятнее всего, подозрение падет на вас». «На меня?» — повторил доктор. «Но какой интерес могла представлять для меня смерть Ранадена? О, если дело только за этим!» С иронией продолжал Либуа. То господа судьи в поисках ответа на вопрос, кому принесло выгоду это преступление, немедленно обратят внимание на то, что вскоре после пропажи 600 тысяч франков, имевшихся при убитом, «Вы вдруг разбогатели?» «Да, моя тетка оставила мне свое имение», тотчас сказал доктор. В эту минуту у Либуа зародилось новое подозрение. «Уж не жена ли садовника совершила преступление? Вы, человек, знающий преступника, что скажете на это?» «Жена Генека совершенно невиновна, уверяю вас», ответил Морер. «Однако ее исчезновение...» «Да, оно совпало с исчезновением Ренадена. Я это знаю, но здесь нет никакой связи». Монжос говорил мне, что никогда не видел эту женщину и не может ничего сообщить о ней. «Это правда. Маркиз прибыл в замок через сутки после ее бегства. Вы знали ее?» Да. Какая она была? Очень красивая блондинка. При слове «блондинка» Либуа тотчас вспомнил о даме, который любовался в телескоп и которая теперь завтракала с маркизом. «Жена Генёка должно быть не так красива, как эта блондинка», — подумал он. В эту минуту дверь мастерской отворилась, и на пороге появился слуга, все еще прикрывавший нос рукой. «И как можно бить с такой силой?» — подумал художник. «Так он был в ярости?» — спросил Поль слугу, зная, что тот любит преувеличивать. «В ярости ли он был?» — повторил слуга. «О, не просто в ярости, а в бешенстве, в выступлении». «У него было лицо человека, который наделает бед». «Когда я отправил генека в кабинет, он был спокоен». «Отчего же он вдруг пришел в ярость?» — рассуждал Лебуа.